Глава 4. Ведьма приступает. На кухню тем временем заглянули две белые кошечки и принялись расхаживать вокруг Эмилии, потираясь об её ноги в тёмно-серых чулках и оставляя следы белой шерсти. Мне это слегка напомнило анекдот. Вот почему ведьмы предпочитают кошек чёрного цвета. Я их уже покормила, с улыбкой погладив обе белые спинки. сказала Эмилия. Ах, да, ещё кормление и уход за кошками. Думаю, мне даже с учётом магии будет присесть некогда. Да что там этой магии? Большая часть моего резерва уходит на то, чтобы закрыться от магического поиска. Конечно, дорогой столичный маг-поисковик нашёл бы меня в два счёта. Я опустила вниз руку, чтобы кошки могли понюхать её и познакомиться со мной. Всем известно, что феи прекрасно ладят с животными. Ну, а ведьмы умеют обходиться с кошками. А цвет не так уж и важен. Кошки благополучно подошли к моей руке. Одна из них, в золотом ошейничке, требовательно боднула мою ладонь. Мол, чего сидишь? Гощаешь, что ли? А то где это видано, с пустыми руками в гости к кошкам приходить. Я подошла к раковине, собираясь по привычке сполоснуть посуду, и чуть не споткнулась. А ну как сейчас Эмилия спросит, чего это я бытовую магию не использую. Давайте, ставьте сюда. Не стало осложнять мою жизнь, добрая кухарка. Вам же надо подготовиться к ритуалу? Спасибо, сказала я. Это не очень долго. Только не забудьте меня позвать, ладно? попросила Эмилия. Ужасно интересно. Значит, мне нужно провернуть какой-нибудь несложный магический фокус, но не слишком эффектный, чтобы не выдать себя. Эх, если бы я училась на самом деле. Ведь когда я попала в тело Таниты, она уже заканчивала учиться. И училась-то не слишком с душой. Дело в том, что поступила она в академию расхламления не по своей воле. Её туда определили родители. которым очень хотелось видеть дочку с хорошим образованием и модной, денежной, женственной профессией. Как, например, фея домашнего очага. И в будущей супружеской жизни, кстати, пригодится. Но у дочери был другой дар. С детства её привлекали тёмные тона, свойства трав и кореньев, магия ночного ветра и лунного света. Надежды родителей, что в ней проснутся фейские способности ее бабушки, не оправдались. Но это ведь такие мелочи, ведь магический дар все-таки есть, а значит, и поступить в престижную Академию Расхламления любимая дочь обязана? И Танита после долгих попыток отговорить родителей сдалась и поступила на ненавистную ей специальность. Я задумчиво бродила по ещё не до конца проснувшемуся дому в поисках места для ритуала. Что же подойдёт? Главная гостиная? Нет, слишком торжественно. Тут надо какую-то церемонию проводить, не меньше. Спальни или детские? Одна из ванных? Кухня? Ладно, главное постараться сделать ритуал красивым. Дом мне не откликнется, это ясно. Бытовая магесса из меня получилась очень-очень посредственная. Поэтому я решила начать с кухни. Там было несколько артефактов, которые могли бы резонировать с моей ведьминской магией, которая по своей сути близка к стихийной. А на кухне есть и артефакт огня, питающий плиту, и артефакт очистки воды, и вытяжка, воздух, и плоды земли, овощи из сада. Да, пожалуй, кухня отличное место для ведьмы, которая притворяется феей домашнего очага. Я вернулась туда, где Эмилия уже навела порядок и ласково ворковала с кошками. Я буду скучать по вам, мои проказницы, вздыхала она, наглаживая обеим спинки. Те довольно мурчали. Я так к ним привязалась, Поделилась со мной Эмилия, щекоча пушистой щёки своим любимцем. На новом месте, представляете, никаких животных не будет. А ведь дом без животных это как-то не совсем уютно, правда ведь? А где вы теперь будете служить? спросила я, поскольку вчера не успела задать этот вопрос. Перееду поближе к столице. Там живёт моя дочь, ответила она. Хочу немножко ей помочь. Ей так нелегко учиться, подрабатывать, да ещё и она ждёт ребёнка. А её муж? спросила я, запоздало осознав, что вопрос прозвучал бестактно. Ой, вы знаете, там сложная история, засмущалась она. Мне стало неловко. Я извинилась и решила сменить тему. Я готова начать ритуал, провозгласила я. Ой, мне как-то помочь? Я не помешаю, если тут буду усидеть, уточнила Эмилия. Несколько, дружелюбно улыбнулась я. Надеюсь, в этот момент на меня не нацелился маг поисковик, поскольку для ритуала мне пришлось ненадолго открыться. Возле моих ног взметнулось лёгкое пламя, разлетевшееся огненными бабочками, которые словно в танце закружились вокруг моей юбки. Бабочки отлетали от меня всё дальше, становясь прозрачными, как мыльная плёночка, и сели на разные поверхности. Столешницы, подоконник, занавески, кухонную утварь. Кошки, замерев, следили за ними глазами или ж белой мордочки покачивались из стороны в сторону, поскольку уж очень много было добычи. Бабочки изящно шевельнули крылышками и исчезли. превратившись в блестящую пыльцу. Дом принял меня, сказала я радушно, надеясь, что Эмилия не заметит, как взмок мой лоб и ещё спина под платьем. Незаметно для зрительницы, я начала восстанавливать свою защиту от магического поиска. "Как красиво", восхитилась она. "Быть феей это так". Она не договорила, потому что её прервал приближающийся серёв четырёхлетнего лорда Мартина, который с утра, кажется, был обижен на весь мир.